Это тетя Надя Матюре. Да, лачки. Твоя мать тоже. За вчерашнего дня. Да жопа делаешь с ладим коду, я Господи. Ну как ты его, Игорёчика закомотала, а? чем дитё, о, господи. 35 годочков мальчик. А ты на него как вчера на свадьбе ледела. Да ты как кот на салу на него ледела. Да ты так летела, что я всю ночь не спала. За сыночка своего переживала, честно, Аля. Как у Игорячка первобрачная ночь прошла. <смех> Сыночек мой живой. <смех> Не темни. Я помню, что его отец после нашей первой брачной ночи неделю заикался. <смех> так я переживаю, как Игорь, Господи. «Положила ты его с краю, Галя!» «Накрыла!» «Ой, вытирай пылюку по утрам!» «Вытирай пылюку!» «Перезвоню, проверю!» Прошло 10 лет. «Здравствуй, Галочка. «С праздничком тебе!» «Десять лет, как мой орёчек!» «С тобою живёт что? Святой день, как сынок, спить хорошо. Не надо его будить. Как внучек рассказывай, Галя, ну как там мой Андрюсик, как там мой тюлютюсик, мой Зидюленька моя сладенька, как ровиночка моя родная. Да ты чё? А ты чихаешь чего, Галя? Простила. Хорошо. Но в разные стороны не чекай! Затыкай нос рот и уши! Рядом и сынок, и внучек! Наказание на нашу голову! А ты интересно получилось а у вас свадьба, в декабре сыграли внучик, в марте уже не родился! А какой такой науки, Галя? Что ты сюда Игоря впутываешь? Что ты Игоря впутываешь, он в этих делах дитёк? Он был детем и детем остался. С тебя весь спрос. Без <реклама> А что я с Василием. Да... да мы с Василием свадьбу в августе уже сыграли, Галя. Что, ярочеков? В сентябре ярочекор родился. <реклама> Любила его так, не то что некоторые. Ой, да ты мне лучше скажи, вытирала ты пылюку с утра или нет, Аля? <свят> Хорошо, к этому я тебе приучила. Перезвоню. Прошло много-много лет. <свят> <свят> Аллочка, здравствуй! <свят> пылюку с утра вытирала? Господи, а ты не знаешь, Галя? Я вытирала. <звы> да чёрт ее знает, я ничего не помню, голова садовая стала совсем, ничего не соображу. Чего тебе звоню, не знаю. <звы> О, ты, господи, правильно, Алочка, про свадьбу поговорить с тобой. Ой, дочечка, какую вчера свадьбу хорошую внучеку Андрюсику сыграли. Господи, ты какая ты молодец, Галя. Свадьба богатая была. Ну, какой Андрюсик за столом сидел. Гладкий, я всю свадьбу на него глядела, ты плакала все время. Очки свои в бенегрете потеряла. Разглядела все без них. Разглядела девочку. Галя, ну что там той девочки? Лететь не на что. Не пара совсем, Андрюсик. Не то, что ты, доченька. Ты королева была. Я всю жизнь за тебя Богу молила. Аля, ты же мне главное не сказала. Ты Андрюшику звонила с утра уже. Их сегодня брачная ночь была, Аля. А мне ничего не рассказываешь, деточка, ну как же так? Ну, мне же все интересно, как ты с тою девочкой поговорила, Аля. Не реви! Чего она тебе сказала? Послала? А куда? У-у-у, далёко Не реви. Ты Трубку бросил, не реви, это она его опоила, ничего, ничего, Галя, я сейчас мигом одеваюсь, мы с тобою вместе к ним поедем, за нашего лапапусика, за тюлютюсика, за андрюсика нашего, Галя. Что я тебе говорила? «Галя, мы с тобою научим ту девочку пылюку вытирать!»